Лето. Когда я думаю о лете, Когда я думаю о лете, то жизнь представляется большой и просторной. Сразу всего становится много: дня, солнца, луга, свежего ветра. И снова все легко, как в детстве, когда было достаточно сбросить сандалии. Все делается таким, будто бы этого ничего и не существовало, а после никогда не наступит. Вот иду сейчас по утренней улочке. Солнце гладит меня по голове, спокойно и ласково. Птицы поют, как прежде, и летит мне навстречу первый тополиный пух. легкий, светится в нежных лучах, почти музыка. Лето уже здесь. Неужели все это снова будет? Жаркие, пахнущие пионовыми кустами утро, полуденное сиеста, черничные поляны, долгие чаепития в беседке, свежая сдоба, Запах смородиного листа и мяты в самоваре, томные вечера, тёплые ливни и острое благоухание цветов после. И благословенная тишина. Долгое-предолгое счастье. Что-то шевельнулось внутри. Должно быть счастье. Не хотелось протестовать и доказывать, что время не совсем то. Захотелось обнять его как ребёнка и никуда не отпускать. Так и идти вместе. Сначала прибирать беседку, потом завтракать, потом... Неважно, что потом, лишь бы оно никуда не ушло. Так надолго оставленное, родное. И лето будет длинным и ласковым. Течь рядом, жить своей собственной жизнью, благословлять. Лето будет, — пообещала мне счастье. И я вдруг поверила. Птицы июня. В самом начале июня проснешься на рассвете. Сил нет встать, но и спать не хочется. И жаль уже пропустить это утро, одно из первых, летних. Вот и лежишь с открытыми глазами, слушаешь утренних птиц. Сначала осознаешь само пение, постепенно проникаясь звучанием, его нотами и периодичностью. Пытаешься понять, солирует одна птица или их все же две, и они деликатно дают друг другу высказаться, и лишь временами их песнь сплетается, сливаясь в один объемный чудодейственный звук. Звуки рассыпаются и снова собираются воедино, и кажется, что твое сердце наполнено струнами, а птичьи голоса их перебирают словно крохотные пальчики, и струны трепещут тихой радостью и ждут новых касаний. А в паузу проваливаешься, как в рассветный молочный туман. Из него тебя выводит новая трель. Потом с замиранием ждешь, будет ли еще? Время становится объемным, как в детстве. И ты то в яблоневом зачарованном саду, то в отчим доме, на кровати, которая помнит тебя ребенком. Ты недвижима, и в то же время куда-то плывешь. Ты и слух, и память, а птица твоя душа. Она к тебе обращается, ты ей внимаешь. И стоят первые дни июня. Впереди целое лето, и кажется, целая жизнь. Абрикосовый джем. Случалось ли вам закрывать двери для радости? Ну, это когда закрыл дверь по привычке, а потом сидишь и удивляешься, почему никто не заходит. Пишу и ем абрикосовый джем. И это мое самое яркое вкусовое переживание в нынешнем году. О джеме и пойдет речь. Когда мне из магазина позвонил муж сказать, что апельсинового джема не было, и он взял абрикосовый, я даже не расстроилась. Я куда-то рухнула. Сразу вспомнились банки приторного дооскомены да вязкого варенья, которыми меня ежегодно заваливала бездетная тетя, не внемля всем намекам и откровениям, что я не ем варенье, повидло и джемы. Я вообще не люблю сладкое. И все эти неоцененные дары выстраиваются пирамидами в кладовке, засахариваются, пропадают, потом превращаются в компоты, которые я, кстати, тоже не пью. Исключение всегда составлял только один апельсиновый джем. Случайно попробованный в Риге в далеком 1986 году, он произвел немыслимое впечатление и оставался в фаворитах по сей день, а тут снова Абрикос. Только и оставалось сказать как можно мягче. Дорогой, я оценю твою заботу, но. Баночка непрекаяно стояла в холодильнике несколько дней. Никто к ней не притрагивался, и отдать ее тоже было некому. А потом я решилась ее открыть хотя крутанула крышку до привычного щелчка, зачерпнула ложкой янтарную желейную массу и, инстинктивно скривившись, поднесла ее ко рту. А дальше? Дальше я попадаю в адем, В солнечный и беззаботный, обворожительный. Джем оказался вовсе не приторным, а даже с кислинкой, сочной, виноградной. Он обволакивал и слегка холодил язык, медленно таял во рту вкусом рая. И знаете, что меня во всей этой истории так поразило? Сколько же раз мы проходим мимо простых чудес. Отказываем себе в познании чего-то нового, будучи уверенными, что это уж точно не для нас. Даже когда оно само идет в руки, упорно не замечаем. Зато пристально смотрим куда-то вдаль, когда же на горизонте, наконец, замаячит наше счастье. А все оказывается гораздо и гораздо проще. У Вселенной для нас всегда всё есть. По запросу. Только принять не забывайте. В каждом моменте жизни. До сих пор учусь некоторым простым вещам. Например, не стараться. Нас всех приучали к старанию с самого детства, дома и в школе. Мы должны всё делать как можно лучше, а главное — правильно. И если вдуматься, то старание — это всегда для кого-то. Всегда, чтобы что-то доказать, другим или себе чтобы тобой гордились или хотя бы просто приняли ты ведь старался я думала об этом впервые собирая жимолость для варенья начиналось все с предвкушения удовольствия от нового дела просто ах счастливые бабочки в животе а потом радость неумолимо перетекала в серьезную озабоченность на каждом этапе так ли все идет справляюсь ли не забродит ли потом мое рукотворчество словом включилась усвоенная старательность Быть хорошей хозяйкой и отличницей. Вот только все наслаждение от процесса куда-то испарилось. Все это внимательное всматривание и вслушивание. Когда ягоды дождем опадают на расстеленную ветхую простынь, такие тугие, цвета южных ночей, оставляя за собой сиреневый след. Когда руки медитируют, отделяя их от садового мусора. Нет, от фрагментов живого дыхания куста. И все потом крутится и вертится в водовороте колодезной воды чистой, студенной и дальше отдыхает на старом, нагретом солнцем столе беседки, благоухающая россыпь еще юного лета. Как переживание заменило проживание. То, что не про правильное, а про наслаждение моментами бытия. Про самое глубинное и женское. Слушать руками, понимать образами, принимать новый опыт, как земля принимает дождь. И, вспоминая всю эту живую радость, вновь убеждаюсь, не надо стараться, надо открываться, жить внутри процесса, расти внутри процесса, замирать от восторга непредсказуемости и детского доверия к этому течению. Потому что это жизнь, волнующая и неповторимая в каждом своем моменте. Поезда и теплоходы. Люблю провожать теплоходы, и поезда люблю. Но про поезда знала всегда. Еще в далеком детстве, когда папа спрашивал: Ну и газа, куда пойдем? Я выпаливала на вокзал. И мы садились в троллейбус и ехали на вокзал. Вокзал это распахивающиеся деревянные двери, за которыми встречает запах. Его не спутаешь ни с чем. Так пахнут воспоминания о летних поездках к морю, о плавно раскачивающемся составе о белоснежных шторках на окнах, за которыми плывет лес, о дребезжащих подстаканниках и жмущихся друг к другу отварных яйцах, которые именно здесь уплетаешь с небывалым аппетитом. Запах сильный, но мягкий, отдающий металлом и кожей, протянутыми в горизонт шпалами, незабываемый железнодорожный запах. А вокзал пах еще кофе, чемоданами и ожиданием. Ожидание тоже имеет свой запах. Он тебя обволакивает. Только присядешь на свободное кресло, уже никуда не хочется идти. Так бы и сидела среди тетушек с котомками, дремлющих дядечек, наблюдала бы за продолжающейся здесь жизнью. Как кормят детей и выясняют отношения, играют на гитаре или нежно держатся за руки. А еще только здесь можно было увидеть настоящего гуся в корзине или сразу несколько кошек. И таджичек в шароварах из-под пестрых платьев горцовой вечерей шапки, а про цыганы говорить нечего. Здесь можно было у папы выпросить бутерброд из буфета с какой-нибудь праздничной колбаской и кока-колу в узкой бутылке. Мы как будто тоже уезжали, а потому нужно было подкрепиться. Интересно было наблюдать за табло, как схлопываются планочки с названиями городов и числами, а потом появляются новые. Куда поедем? спрашивал папа. А я дожевывая бутерброд, Отвечала неизменно В Крым. И мы высматривали отправление поезда, что шел в Симферополь. А дальше искали нужный путь. Все было по-взаправдошнему, и от этого захватывало дух. Мы подмечали самые восторженные лица и оживленные сцены, и обязательно махали отъезжающим. А занавески на окнах были те же самые: лист каштана и Богдан Хмельницкий на лошади. Поезд трогался отправлялся куда-то в неведомую, чарующую даль, а мы оставались. Но какая-то маленькая частичка все же уносилась вслед, и от этого словно что-то прибавлялось. Возвращались к ужину довольные, будто съездили в поездку и вернулись. И как же был понятен эпизод в «Безымянной звезде», где весь город собирается на вокзале, чтобы только увидеть, как безостановочно промчится дизель-электропоезд «Бухарист-Синая». Ощутить на лице прикосновение ветра. Нет ни не от движения состава, а из тех стран, где никогда не побывать. Уловить что-то нездешнее и влекущее. Потом, конечно же, очнуться от сладкого наваждения, но как же оно было прекрасно. И вот теперь у меня есть теплоходы. Хорошо, что есть. Как отзвук тех детских воспоминаний и как совершенно новое проживание. Люди поднимаются по трапу. Последние объятия на берегу. Радостная торопливость, тихий плеск волн, аборт. И мой любимый белый цвет. Все-таки хорошо быть романтиком, однозначно. Дачный рай. Часть первая. Сначала проваливаешься в запахе леса и скошенной травы. Такие острые и свежие, что кружится голова. Выходим из автомобиля докупить свежих продуктов, а наша дача немного еще по шоссе и свернуть направо, где висит указатель. Полесье. И каждый раз именно здесь захлестывает гулкое счастье. Приведя этих сбегающих куда-то вниз полей и колосящихся лугов, ленивых котов у магазина, маленькой парковки, окаемлённой раскидистыми лопухами и борщевиками-великанами. Рай, рай. Не надышаться твоей пронзительной сладостью. Въезжаем по узкому кочковатому разъезду, и каждый раз неизменное ощущение — Что никуда не уезжали. Что все это было и вчера, и позавчера старошка, наваленная здесь же бревна, на которых кто-нибудь сидит, и развалившиеся на траве собаки, кивающие гортензии, безмятежность. А вдалеке, маяком, в конце проселочной дороги, три корабельные сосны у кромки леса. Две стоят очень близко, как родные, а третья, тоненькая, чуть поодаль, словно отвергнута. Очень давно, еще с первого дачного дня, казалось, что это неразделенная любовь. У деревьев тоже такое бывает. А теперь я гляжу на них и вижу дочь, которой пора уже идти своей собственной дорогой, вот она и отходит от родителей медленно, как бы щадя. Истинно, все в глазах смотрящего. Дача впускает в себя постепенно. Сначала толкаешь тяжелую дубовую дверь. И в нос ударяет сладкий запах нагретой на солнце древесины, слежавшегося платья и еще чего-то оцеревшего, нежилого. Все это нужно пробудить, объять заботой, заново приручить. Пока только отмечаешь: веранда, замутненное зеркало, раковина, над которой в паутине уже кто-то запутался, скрип половиц, странно уменьшившиеся комнаты. Это пока не твой родной и близкий мирок. Он отстранен от тебя долгой зимней разлукой, его веки еще плотно смежены. Но уже знаешь, что каждым своим прикосновением будешь пробуждать его от сна и возвращать его доверие. В привезенной из города сумке хрустящие простыни, свежие скатерти из занавески — это тебе, дорогой дом. Сразу же поднимешься на второй этаж по скрипучим ступенькам. Те немного пожалуются, но видишь, что тебе обрадовались. На мансарде мы, уезжая, запечатали лето. Вот же оно. Засохшим букетиком в стакане, уснувшими букашками в углах подоконника, неубранный на место соломенной шляпой, даже детским полосатым носочком, озорно выглядывающим из-за кресла. И воздух здесь прогретый, душистый, воздух прошлогоднего лета. Съезжать с дачи осенью всегда нестерпимо жаль. Бросаешь прощальный взгляд полной нежности. Оставляешь частичку своей души. И вот она, эта оставленная частичка, тебя же и встречает. Плюхнешься на кровать. В двух окнах, по разные стороны. Вольная дачная жизнь уже зовет вкусить своей радости. Ходики на стене еще идут. Солнечный луч доверчиво пристроился на моем плече. Вот я и дома. Часть вторая. Уборка. Всегда суетливо радостное дело. Даже не знаешь, за что сначала и взяться. Смести паутину или вытряхнуть пыль с ковриков и дорожки, убрать с прохода сумки, расставить привезенные городские вещи, эти в ванную, те на кухню. А потом они станут дачными вещами, пропитаются ее духом. Пылесос жужжит, как майский жук, тычется в самые дальние уголки, временами вздыхает, ненадолго замолкает. Замечаешь, как подряхлел и без того старый диванчик, просел еще больше. Но он тоже хранит запах прошлого лета, всех дачных дней и даже, кажется, запах дочери, когда та была еще ребенком. И как с ним теперь расстанешься? Протираешь, стелешь тонкий матрасик, а сверху чистое покрывало. Теперь диван похож на старушку, божий одуванчик, прибравшуюся к празднику, светящуюся сквозь все свои морщинки. И любишь уже каждую паутинку гирляндой, протянутую от карниза к торшеру. Каждый конфетный фантик, найденный под журнальным столиком. Все завалявшиеся тут и там шариковые ручки и крошки от печенья. Все эти свидетельства счастливо проведенного лета. На даче любое лето счастливое. Возвращаешь к жизни небольшой насос. Его рыкающий звук всегда успокаивает. Все хорошо, запускается жизнь. Вода непривычно студенная и пахнет снегом и весенней землей. Надеваю фартук, дачный, волшебный, с флоксами. Втягиваю в себя запах древесины и сырости, мыла и цветов. Маленькие стеклышки веранды улыбаются после вчерашнего дождя, который я не застала. Смываю с посуды остатки зимнего сна. Тарелки здесь иные, чем в городском доме. Еще с советских времен, добротные. С цветочными завитками по краю. А в недрах приземистого буфета живет посуда самая разная. Многим не пользуемся, но все одно живет. Тяжелые стеклянные салатники и блюда с щербинами, пузатые сахарницы, пережившие целые чайные сервизы, разрозненные разнорикие рюмочки и стопочки, что поднимали в праздники дорогие люди, которых уже нет. Куда все это? Протираю, и кажется, что все буфетные жители. Сиротливо жмутся друг к дружке, опасаясь, что их разлучат. Не бойтесь, смелые, живите, что ж. На даче вечная головоломка — избавиться или оставить. И почти всегда решается в пользу последнего, в отличие от города. Потому что жизнь городская нуждается в просторе, куда смогут легко приходить новые энергии и свежие идеи. Город про возможность расти ввысь и вширь, а жизнь загородная — это про глубину. Дача — это такое место силы, питание для наших корней. Склад живых, теплых дней, гербарий воспоминаний, облечённых в материю. Все эти подстаканники и вязаные салфеточки, чудом сохранившиеся деревянные детские игрушки, связки старых журналов, которые вовсе не макулатура, а добрые друзья, храню юность и литературку и гораздо более поздние, но по нынешнему времени уже старые, выпуски доброго атмосферного Сезонс. И обязательно перед ужином, пока окончательно не завечерело, мне важно дойти до начала леса, проведать свои сосны. Узнавать каждую колдобинку на дороге, каждый спуск и подъем, каждый дом, глядящий очень приветливо. Дышать знакомым простором, ощущать дрожание каждого стебелька. Встречать семейку берез по левую сторону и ракетник по правую. Вспомнить, что сейчас будет пруд, и снова обрадоваться. Часть третья. Утром яблони в окнах, солнце сквозь кисию, Дремлет на полу ажурная тень. Дважды в неделю привозят молоко. Оно здесь свежее, настоящее, с забытым вкусом из детства. Пенки же, ленивые и жёлтые, как старое кружево, Нехотя сползают со стенок банки, Их вылавливаешь, выуживаешь. На завтрак овсянка на этом густом, Как сливки молоке или оладушки сверху посыпанная черникой, со сметаной, в которой вязнет ложка. Но еще до завтрака, до того, как будет заправлена постель и впущенная в комнату солнечные зайчики, дрожать на деревянных стенах, до всего этого отправиться на долгую утреннюю прогулку по все той же песчаной дороге, упирающейся в лес. Там встретят капустницы, трепетные, глупые. Танец белых капустниц на пустующей дороге поздороваться с соснами, потом свернуть налево, покружить по тропкам и выйти к лугу. Идешь по нему, а трава влажно целует ноги, колосся щекочут запястья. День начинается среди пархания мотыльков, многоголосого жужжания и далеких озерных рулат. Дальше плывешь по морю высокой белой кашки. Справа, много раз виденная из поезда, Раскинулось поле, окаемлённое лесом, с фрагментами пышных кустарников. И жаворонок весело трепещет в небе. А я словно сошла с этого поезда и иду себе, иду, пробираясь под зелеными сводами и снова выходя на слепящий свет. И кажется, что ничего нет слаще этого пути. Когда возвращалась, в одном из домов нашей улочки смеялись. Хорошо так смеялись на три голоса. Два взрослых. И один детский. Часть четвёртая. На первой прогулке всегда думается про праздники первого раза. В городе они свои, эти летние праздники. На даче — свои. То, что в городе уже отпраздновано в самом начале лета, здесь только начинается. Первый шашлык. Кусочки мяса. Похоже на сосновые брусочки, просмоленные и зацелованные солнцем. Первая ледяная окрошка. Первый лимонад с лаймом и мятой. Первый выезд на рынок и на речку. Впервые заглянуть в местный магазинчик, такой маленький, что в нем еле умещается хозяин грузин. Первое мороженое, купленное здесь же, липкой струйкой стекающая по руке, пока ешь его по дороге к дому. И крохотные чесночные сухарики, сыпучи болтающиеся в маленьком ярком пакетике. Такое баловство изредка позволяешь себе лишь здесь, словно впадаешь в детство но только вместо леденцового петушка острые ржаные сухарики. И представишь всю череду дней с птичьими утрами и лугами, где в выцветшем кусочке неба сквозь колосья плывут облака, где ждут тебя размаренные черничные поляны, и искрящаяся река, томные вечера в беседке с проводами медного солнца. Как только ощутишь всю сладкую, как перезревший абрикос, неспешность этих дней — И детскую нескончаемость лета здесь так и остановишься посреди дороги. Пронзает счастье. А ведь еще будут теплые ливни, длинные вечерние тени на дороге, острый запах цветов, словно сошедших с полотен ренуара, смоленой сосновый дух и нагретая солнцем древесная кора, волны ветра по полю, родные какие-то травинки, размеренность, приятная предсказуемость, И неожиданные радости. Часть пятая. Перебирать летние дни, как полевые цветы. Этот пахнет сладким дурманом. Вот лазурно-васильковый, вот алый, жаркий. Эти пропитаны нежностью, те — утренним покоем. Иные опалены полуденной жаждой. Лето, лето. Горение и тихое течение, шум крови в твоих стеблях обжигающий мед на твоих лепестках. Жизнь, творящая себя и снящаясь себе разнеженным сном. Радуюсь неувезенным в город старым номерам Сезонс. Вытягиваю из тумбочки по два-три журнала, и они живут на тумбочке в столовой. На скатерти в мелкие незабудки рассматриваю их яркие коллажи за завтраком. Оттуда втекает в мои дачные дни уютный мир французских садов и мастерской батумского художника. Гостеприимство большого дома в Коктебеле, кулинарные уроки влюбленных в жизнь людей, литературные встречи, поэтические открытия и моя загородная жизнь обретает новое звучание. По мансарде гуляет легкий сквозняк, колышет белые шторы, освежает мечты. На выбеленных дощатых стенах эстампы, скандинавская лаконичность предметов. В углу кресло из ротанга, возможно, помнящего шорох пальмовых листьев. На полках — плетеные коробки, на полу — сливочный текстильный коврик. Здесь я слышу шум незримого моря и угадываю его за пеленой облаков. Оно, наверное, давно живет во мне. А мансарда только помогает обманываться его близким присутствием, наполняет подмосковные дни дыханием первозданного Крыма и Лазурной Греции. И если долго не получается увидеть море, всегда знаю, что оно обо мне помнит, а я помню о нем. Часть 6. Выходить на сонную веранду, умываться, видеть новых бабочек, залетевших должно быть с вечера, собираться на реку. День обещает быть похожим на дуновение, а очень раннее утро кажется кисейным и почти невесомым. Ехать минут десять в лицо запахи луговых трав, а потом идти мимо пятиэтажек, построенных для уже бывших работников бывшего пансионата, слышать будничный звук посуды из окон. Дальше развилка, край соснового леса, песчаная дорога к реке. Солнце еще за соснами, песок прохладный, а земля устлана медно-золотистыми сухими иглами и сплющенными шишками. Река светящийся шелк. Попадаешь то под теплое течение, то под бодрящее, а вода тебя обнимает, целует в губы, колышет водоросли и те ласково льнут к твоим ногам. Завтракать на берегу, потом читать прихваченный томик поэзии Зинаиды Миркиной, снова плавать и начать собираться как раз к тому времени, как станут подтягиваться семьи с детьми, радостными собаками и надувными кругами. Равняешься с ними на той же песчаной дороге, Но ты уносишь с собой мирный плеск волн и сосновую душистую тишину, а они заряжены предвкушением ликующего дня, пляжного, жаркого. Однажды приехали на реку поздно, уже после полудня, несмотря на все метеосводки. Лето — время полной безбашенности и детской радости от проживания любых состояний. Пока ехали, в воздухе что-то менялось, но погода еще сомневалась, раздумывала. Но вот ветер морщит поверхность реки, гонит всех с пляжа. Я кричу своим «Кто со мной в лес? Ну тогда не ждите, догоню!» И бегу, ныряя в зеленую заводь над узенькой тропкой. А там встретил совсем другой мир, который и слыхом не слыхивал о капризах природы. В лесу была благодать. солнечные пятна на тропинках, золотистое тепло и тишина, прерываемая лишь хрустом шишек под ногами. Лес стоял торжественный, многоярусный. Взболтал все свои запахи, крепко настоял их на солнце. Хотелось идти глубоко, туда, где широкая тропа ведет к поляне, куда зазывает кукушка. А потом и здесь пропала светящаяся дымка между деревьев, словно убавили свет. И даже размаренное тепло уже становилось бодрым. Прибавилось звуков. Что-то шуршало в листьях, топталось, будто испытывая неловкость. А потом смелела и уже шагала по хозяйски уверенно. Скоро сорвется набег. Пора возвращаться. Дождь плесал по дороге, протянул сотни серых нитей, чтобы прошить ими теплую реку. Я бежала босиком, как в детстве. Наверное, меня ждали в безопасности под каким-нибудь козырьком или уже в машине. Мне же было весело и щекотно. Дождь заигрывал со мной, такой смелый, отчаянный. Наверное, любит таких. И схватил, схватил свои объятия, когда я выскочила из-под спасительных деревьев и побежала к стоянке, мимо домов и детских площадок. Дождь? Нет, ливень. Держал так крепко, что платье прилипло к телу, а волосы к шее. Не давал разглядеть дорогу. Он пах лаймом и альпийским снегом и был последователен и честен. И я сама его выбрала. Июльский ливень. Вернувшись, стала выкручивать и развешивать мокрое платье. Мое длинное и дочкина поменьше. Промытый дождем мир сияет каждым листком, даже белевая веревка светится. Солнце спешит наверстать упущенное время и обрушивает свои потоки на влажную, словно отполированную траву, на елки, у дома и лужи на дороге. Летние лужи всегда какие-то радостные, а облака в них веселые. Все понарошку, все мимолетно. Часть седьмая. Гроза может надолго оставить без электричества даже до утра. Тогда вытягиваешь воду из колодца, опуская туда ведро до тихого плеска. Пользуешься рукомойником во дворе, наконец дождавшимся своего часа. Перемещаешься повсюду с фонариком, достаешь восковые свечи. В доме все становится непривычно таинственно, и кажется, что пахнет рождеством. Тишина заполняет все комнаты, как гнезда. И даже слышно, как ходит по дому кошка и как срывается вдруг первое яблоко. Как заглядывают в окна деревья. Узнать, все ли у нас в порядке и что мы станем делать без книг и планшетов. А мы смотрим на свои тени на стенах и тени от привычных предметов. Мы ждем, что они нам поведают что-то особенное. И еще жалеем, что у нас нет часов с кукушкой. Сейчас бы она казалась совсем настоящей и, может быть, даже решилась бы оставить свой многолетний пост. И тогда мы услышали бы шорох ее крыльев и позавидовали чувству восторженной свободы, что на нее обрушится. Мы можем поужинать тем, что найдем в буфете, вскипятить воду для чая, если не вышел весь газ, а потом сесть рядом на пороге и ждать небольшого оркестра цикад и лягушек, ждать дуновения ветра и откровения неба, когда расцветают созвездия. И это будет маленьким счастьем. На нашей старой даче, в тот вечер, когда мы сидели без света. Часть восьмая. Давно уже вкусно пеку печенье сама. Но здесь, как при пребывании в другой стране, хочется попробовать чего-то местного. Знаешь же, что все эти слоёные бантики и песочные кругляшки с корицей или орехами в коробках на Конаковском рынке — ничего особенного но все равно стоишь, всматриваешься, на что отзовется глаз. Потому что это тоже часть однажды принятого ритуала. Находить радость в простом, раскрывать объятия тому, что рядом, присматриваться к повседневности. Открытия порой ждут неожиданные и поразительные. На рынке выбираю крапчатые азербайджанские абрикосы, кисло-сладкую вишню со свежими листочками, розовые мясистые помидоры, а в августе — дугоспеленатые кукурузные початки и лаковые баклажаны. Обязательно зайду в семейный магазинчик текстиля, который находится в самом конце рынка. Приятные улыбчивые хозяева, красивый товар преимущественно из Турции. Захватившее меня увлечение почти страсть. Баловать дачный дом обновками. Угадывать, что ему подойдет, чему он улыбнется широко и радостно. Цветочное постельное белье для лета и клетчатая байковая для осенних приездов, плеты из овечьей шерсти, гобелен с нежным узором для перетяжки старого дивана, фактурные и нарядные декоративные наволочки для первого этажа и в голубую полоску для мансарды. Здесь же была куплена ажурная скатерть из хлопковых нитей с кистями по краю, но потом уже использовалась как покрывало или шаль. И жила преимущественно в гамаке. Ей там нравилось. На даче чай пьешь часто и долго. Это вообще очень дачный ритуал — чаевничать. Попала под дождь — пьешь чай. Вернулась с речки или рынка — тоже сразу чай. Заглянули гости — ставишь самовар. Вносишь выпечку и варенье — ах, как хорошо, если есть и свежая сдоба. И дача окунает в чеховские времена. Хочется носить белое, вести неспешные беседы или сидеть тихо, задумчиво размешивая чай — слушать нахлынувшие звуки раннего летнего вечера, смотреть на танец каких-то счастливых мошек и на то, как солнце нежно целует верхушки деревьев. И думать лишь о том, как все таки хорошо жить. Часть девятая. Прощаться с солнцем, выхожу на дорогу, ту самую, по которой прогуливаюсь перед завтраком, здороваюсь с начинающимся днём. Все местные собаки меня уже знают и весть о моем приближении друг другу не передают. Провожать солнце можно и на своем участке. Оно опускается за лес как раз напротив садовых качелей. Сиди себе за чаем. Слушай любимую, как упоительны в России, вечера. Следи за тем, как густеют облака, окрашиваясь в цвета южных фруктов. Но я люблю вечера в формате стерео. Тем более в городе это так фрагментарно, Поэтому и выхожу каждый день, распределив дела таким образом, чтобы к закатному времени освободиться. Сначала дохожу до своих сосен, а солнышко у меня за спиной. Дорога мягкого абрикосового оттенка, тени на ней длинные, будто мы с дочерью на ходулях. Она меня часто догоняет, бывает, бежит или на велосипеде. Пока до конца дороги дойду, несколько раз со мной поравняется, довольная. Смотрю на ее удаляющуюся спину. Оранжевая кофточка, загорелые ножки крутят педали. И кажется, что сердце кто-то тронул мягкой лапкой. И ветерок, образовавшийся от движения велосипеда, пахнет нежностью. А воздух сейчас какой. Будто его круто замесили на сосновом, цветочном и травяном, добавили щепотку мшистого и озёрного и поместили под пресс «Вдохнёшь и не выдохнуть». На краю леса обниму ставшие медными сосны, щекой прижмусь к теплому стволу. Запрокину голову, где высоко, мачтами, рдеют их верхушки, а потом развернусь и с этого места, охвачу взглядом все, ради чего и начинала путь. Выгибающаяся лента проселочной дороги, завечеревшая домики с обеих ее сторон, наш где-то там в самом конце а еще густо заросшие квадраты свободных земель и лес до самого горизонта. И над всем этим — небо. В этот вечерний час — многоцветное, завораживающее. А то, что под ним, будто окунули в персиковый сок. Провода светятся далеко впереди и кажутся уличной рождественской гирляндой. И в какой-то момент картинка мира становится нереально яркой как последний всполох перед тем, как все будет медленно гаснуть. И пока идешь к своему дому, провожаешь не только солнце, но и сам день. Сзади меня словно разлили в небе клюквенный сок, а под ним стелются лиловые горы, уже бросили тень на корабельные сосны. Зато впереди все еще празднуется оранжевый день. И вот я иду, насколько хватит взгляда больше ни души. И представляется, что все это меняющееся небо, разомлевший воздух, закатный ласкающий свет, все для меня одной каким-то незаслуженным подарком и дарованным откровением. И уже над самым нашим домом солнце задержится немного и медленно сползет за лес. И в этот момент всегда наворачиваются слезы. Все, что так пленительно красиво и невыразимо хорошо, Оказывается выдержать тоже трудно и начинаешь плакать. А потом плачешь уже от того, что все самое прекрасное, так быстротечно. Часть 10 На даче время течет медленно, как мед. И также янтарем играет на солнце. Дни складываются в взорную мозаику, нанизываются бусами. Вот мотылек запутался в белой шторе, Кружевная тень от занавесок в солнечном квадрате пола. Остывающее в кувшине молоко, наполненное медом мякоть абрикосов. Закатные лучи целуют травы, а вечера так томительно прекрасны. Перемываешь на веранде посуду после ужина, а вокруг уже темнота синим бархатом. Дверь во двор открыта, видно, как празднично светится беседка. И кота видно, усевшегося по-хозяйски прямо на столе. А с улицы волнами наплывают толчки теплого ветра, и кажется, что этот вечер — крымский. Сладостный вздох уходящего лета. Август вплетает в наши волосы первые паутинки и золото лучей. Дышит последним теплом, целует прощально-нежно. И это дарованное доверие, приходящее всегда после долгого пути вместе. Часть одиннадцатая делали во дворе сидр. Яблоки плавали в ванночке, медленные осы были разморены августом, а наши руки то и дело соприкасались. Август наполнен особым притяжением. И хочется быть подобными этим осам, и яблокам, и дыханию перезревшего лета. А потом все изменилось. Мы стали чистить яблоки ловко и быстро, чтобы успеть до грозы. А небо все темнело, поднимался ветер и доносил запах скорого дождя. Где-то вдали прогремела, а потом ближе, уже громко и раскатисто. И вдруг все стихло. Я так явно ощутила вес одной единственной минуты. Перед тем, как по рукам пробежит водяная дробь, и после того, как растерянно взволнуется природа это была минута абсолютного покоя. Долгая, как целая жизнь. Часть двенадцатая. С крыш стекает дикий виноград, краснеет на приветливом и не жарком уже солнце. Вечерний воздух какой-то невесомый, кажется, светится. Вечереет все раньше и раньше. И это теперь связано с чем-то тихим, уютным. Гуляешь, наполняешься тающим светом, и все ярче проступающим цветом. Находишь в себе предрождение осени. И от мысли о том, что сейчас вернешься домой, Зажжёшь везде свет, услышишь вскипание воды в чайнике, потянешься за чашкой, становится хорошо и спокойно. Выходишь пасмурным утром после дождя в пижаме и сапогах, так запросто, с какой-то птичьей легкостью, Гладишь влажные стволы яблонь, чувствуешь их терпкое дыхание, смотришь на растрепанные цветы, и кажется, что времени не существует. Лето прошло. Непритязательное, бесшабашное лето. Уже идешь по длинной дороге и осознаешь, как интересно стало гулять. Сворачиваешь то туда, то сюда, и везде открываешь изменившийся дачный мир. Здесь он схватился опаловым, там багряным. Береза вплела в зеленые косы золотые ленты, и они чуть колышутся. Их текучесть так живописна, что в ней есть что-то от полотен Клинта. Вот и осень, а в ней моменты созерцания и тишины, прекрасные строки и глубокие чувства. Осень — это вечная поэма жизни. Часть 13. И снова мы собираем сумки. Их, кажется, поразительно много. Мы будто сворачиваем лето и дом и будем пытаться все это увезти в город, но опять не получится. Я спрашиваю у дочери, Сложила ли она пижамы и носки? А вместо этого хочется спросить, сколько птичьих рассветов и румяных закатов, сколько дрожания голубых стрекозьих крыл и скольжение водомерок она забирает с собой. Я спрашиваю, не забыла ли она шампунь и босоножки? А вместо этого как бы спросить, не забыла ли она, как пахнет лес после дождя и как трава целует босые ноженьки? Вошли ли все вещи в сумки? Сколько солнца и соснового духа ей удалось в себя вместить, и хватит ли до следующего лета? Дай я на тебя посмотрю. На твою кожу цвета молодого дерева, на малиновый румянец щёк, на выгоревшие волосы, похожие на речной песок, на сочный и звонкий голос, на глаза, в которых живет теперь закатное солнце. Ты тоже свидетель этого счастливого дачного лета, его озорной сообщник. Значит, и дача, и лето, все это с нами навсегда.